Глава 36. Софья. «Дом Миллеров действительно очень красивый и большой. Два просторных светлых этажа. Я, может, и жалела бы, что в наш импровизированный медовый месяц мы с мужем будем не наедине, если бы не эти замечательные люди, которые за столь короткое время стали моей семьей. Выбирайте комнаты, ребят!» — проводит экскурсию Александра. «У нас тут много гостевых спален». «Рассчитываем, что почаще к нам будете прилетать». Славик заносит наши вещи и удаляется. А я валюсь на широкую мягкую кровать с наслаждением, раскинув руки. «Нравится тебе тут котенок? Марк опускается рядом. «Понимаю, ты не такого хотела. Обещаю, после родов, как только дети немного окрепнут, слетаем куда только захочешь». Поворачиваюсь к нему и обнимаю. «Мне с тобой везде хорошо. Алтай?» Волшебное место. Да, экология тут. Не сравнить с мегаполисом, да? Ну вот так и знала. Ты что, хочешь, чтобы я осталась здесь? Хочу, но решать тебе. Из-за экологии. Да, и медицина здесь на уровне. Привезем, если чего-то или кого-то не будет хватать. Разумный довод. Марк, есть еще причина ведь. Он хмурится. Раздается стук в дверь. Заходит Александра с маленьким Матвеем на руках. Вид крайне озабоченный. «Слушайте, я ничего не понимаю. Мирослава просит отдельную спальню, а Виктор наоборот. И что мне делать?» Марк начинает улыбаться. берет у Саши младенца и бережно поправляет шапочку на крошечной голове. Целует в лобик. «Миленько». «Чего ты веселишься?» Толкаю его в бок локтем. «Бедная Мира». «Бедная». Сонь, ты серьезно? Она не хочет с ним спать, а он заставляет. Это нормально, по-твоему? В Первый месяц беременности, помнишь, в тебя будто бес вселился? Ты меня тоже заставляла. Обижала, мучила по-всякому. Это другое. Бурчу. Он щиплет меня за бедро. Уворачиваюсь. Сань, ты можешь им хоть десять спален выделить. Они все равно проснутся вместе в обнимку. Я недоверчиво смотрю на мужа. Знаю, Мира была не в восторге от этой поездки, но Водзинский настоял. Что между ними вообще? Саша присаживается к нам. Да все у них нормально, они просто начали не очень хорошо, но со временем все выяснят и перестанут друг другу трепать нервы. Мы втроем любуемся на забавное личико Матвея. Он гримасничает, дядя Марк пытается его передразнить. В комнату заглядывает Андрей. «О, все Миллеры здесь, что ли?» Он плюхается к нам на покрывало, обнимает жену и протягивает руку сыну. Тот сразу же вцепляется в отцовский палец, чем приводит Андрея в восторг. «Ты видел, да?» — он спрашивает Марка. «Какой сильный, ловкий, молниеносный!» «Скорее бы узнать, кто будет у нас. Да, малыш?» Марк передает племянника родителям. «Тоже пацаны, мне кажется». «Я задумываюсь, кого бы хотела больше?» «Нет, у нас будет королевская двойня, мальчик и девочка». «Точно». «Уверена». После заката, когда малыш в очередной раз крепко уснул, мы всей толпой переместились во двор. Жарили лосося на гриле, болтали и делились воспоминаниями. Смотрю на беснующиеся языки пламени, на дым, устремляющийся в звездное небо, и чувствую, как по щеке катится слезинка. Это от счастья, совершенно точно. «Хорошо сейчас, да?» — шепчет Марк, обнимая сзади. «Очень». Поворачиваюсь и целую в колючую щеку. «С ужасом, думаю, если б ты не свалилась, тогда мне прямо в руки. Мы бы не познакомились. Мы обязательно встретились бы позже. Нас бы притянуло друг к другу все равно. Мне так кажется». Обхватываю мужа крепко обеими руками. Он пахнет знакомой туалетной водой, от которой меня уже не тошнит. И костром. Чувствую, как реагирует на близость его тела. И улыбаюсь. Люблю его так, что хочется кричать об этом. Сейчас мы совершенно точно думаем об одном и том же. Очень сдерживались в последнее время, осторожничали. Но теперь большинство запретов снято. И мы можем любить друг друга, как раньше. Станешь моей. Сегодня. Слышу хрипловатый шепот. Марка еще крепче прижимает к себе приподнимает подбородок и целует. Нежно, чувственно, как делал это сотни раз и сделает еще тысячи. Вокруг шум, веселые голоса, смех. Но я перестаю видеть и слышать. Весь мой мир сужается и концентрируется в этих умопомрачительно красивых глазах, которые смотрят на меня с такой любовью. В низком проникновенном голосе, в улыбке мужа, от которой замирает сердце марк снова целует его ладонь задирает мой свитер и ложится на округлившийся живот я накрываю ее своей детишки сегодня мама спать пойдет попозже конец